Глава пятая. Так ни одни мы решили спрятаться под крышей. Впрочем, ничего удивительного. Ни одна школа Годзен собралась на обед у горы. Это как раз вполне понятно. Другое дело, что меня совсем не устраивает, что какой-то парень удерживает меня, когда мои руки заняты. Но ну, не разбрасываться же подарками девочек. Мисаки и Харука, кстати, замерли за моей спиной, словно не зная, что делать. Кажется, они не определились. «Лучше аккуратно отвести меня в сторону или же гаркнуть. Отпусти ее!» «Да ужаса скучаю!» – не растерялась я. «Почти так же, как по оякадону с рисом и курицей. Не подскажешь? Его тут готовят?» Хидео чуть растерялся. «Ну да, не очень приятно, когда пытаешься произвести впечатление на прекрасную даму, а она уточняет, что тут можно поесть. Обидно, но меня действительно куда больше интересует еда». а еще бы горячего чая. Пусть мы не успели промокнуть, как следует под дождем, но пренебрегать здоровьем не стоит. Да, конечно, взял он себя в руки. Все есть. Вот и славно, улыбнулась я. Ну, вы тут еще поцелуйтесь, фыркнула за спиной Сату и протиснулась мимо нас. Именно в этот момент Хидеу смущенно отошел от меня, а я Юркой-Змейкой поспешила за девчонками. Мальчики, это неплохо, но... Было чувство, что они остались в той прошлой жизни, когда можно было тратить время на такие вещи, как влюбленность и свидание. Сейчас у меня появились другие дела. Поэтому, усевшись между Харукой и Мисаки, я с интересом закрутила головой, рассматривая помещение. Ну, так, ничего особенного. Здесь может отобедать человек 30. Еще и возле деревянной стойки кто-то поместится. Сервировка самая простая. Подставочки с салфетками. палочками и соевым соусом. Чистенько, аккуратненько. На стенах висит пара картин, какие-то плетеные штуки, названия которых я не знала, и маски из дерева. Пока что внутри было человек восемь. Остальные явно еще не сообразили, что можно укрыться в столовой. Либо уже так увлеклись гулянием по ноцу, что даже дождь не помеха. Я ощущала какое-то тепло и покой внутри, разве что кошка не мурчала. прижимая к себе кайкен с головой кобры. Я получила то, что нужно. Все остальное неинтересно. Ленты-волосы завораживающей красотой канзаши, новое кимоно, украшения. К цуми, куда носить все это добро. Не на тренировку к Аю, в конце концов. Да и не ровен час, опять что-то произойдет, и добрый-добрый кот же отправит на какую-нибудь отработку. Хороша же я буду в жемчугах и цветах при уборке дорожек в саду. «Аска, ты выглядишь такой довольной, словно уже пообедала», заметила сидевшая напротив сату. Тьфу, надо же было разместиться так, чтобы оказаться глаза в глаза с этой язвой. Как бы аппетит не испортила. Хотя мне сейчас все равно. Пусть тут сядет хоть учитель Ячихара, хоть сама плетунья. Здоровый молодой организм, жаждущий хорошего обеда, не смотрит на такие мелочи. Не всем же быть такими угрюмыми и пафосно-печальными, как ты, Сату, — подмигнула я. Она прищурила глаза. Ой, но ну началось. Следи за языком. Зачем? — ласково уточнила я. И да, заметь, мы опять в столовой. Подеремся? Сату открыла рот, чтобы что-то ответить, но Мисаки неожиданно тихо спросила. «Почему никого нет?» Резко стало недовыяснение отношений. Она права. Пусть это не заведение высшего порядка, где встречают у входа и проводят к столику, но хоть кто-то должен был выйти и обратить на нас внимание, ибо зашла толпа, все галдят, а реакции никакой. Сомневаюсь, будто хозяева уютного местечка у горы настолько безалаберны, что не интересуются, какие говорливые птицы влетели в их заведение». «Да и света как-то маловато», заметил кто-то из парней школы Токугава. «И правда, ведь за окном день. Пусть идет дождь, но до тьмы очень далеко. А тут можно, конечно, решить, что рядом гора, потому освещения никакое, но это маловероятно. Не может гора так все закрывать. А еще странное ощущение, что тут как-то холодно. Сначала, когда мы вошли, то ничего не почувствовали. Опять же, Отвлек Хидео со своими разговорами, потом ехидство соту. Я осторожно положила сверт из акаси рядом. Пальцы сильнее обхватили рукоять Кайкена. В зале царила тишина, странная, затаившаяся, нехорошая, будто кто-то или что-то наблюдало за нами. Напряжение начало расти, так будто сами стены ждали нашей реакции. Но кто и зачем? И никого из учителей. — мрачно отметила я. — Не удивлюсь, если опять скажут, что мы виноваты. Но тут же эта мысль исчезла, потому что учителя не идиоты, а обвинять учеников в «не пойми чем. глупость. Одна из наших, девочка в голубом кайкоге, поднялась из-за стола и подошла к окну. Выглянула, видимо, решив, что хозяева могут быть во дворе. — Раньше такого не было, — проворчала Харука. Я повернула к ней голову. — В каком смысле? «В смысле, что мы приходили в светленькую и уютненькую столовую, ели от пуза, и было еще немного времени, чтобы пробежаться по Нодзу, а тут...» «И не ждут, и не жаждут», — заметил Хидео, услышавший наш разговор. «Хотя вообще-то господин Цочи всегда рад гостям. В том году не успели мы войти, как...» Отчаянный крик оборвал наш разговор. «Я бы покрутила пальцем у виска», но увидела, что милое светлое окошко превратилось в воскаленную пасть с багрово-черной глоткой и острыми, как иглы, зубами. Поначалу я просто не поверила увиденному. Галлюцинация, — мелькнула мысль, «Ну — но вот такая массовая, что ли? Однако кровь. Пасть клацнула челюстями. — Здесь тоже, — вскрикнула Мисаки, указывая на окно напротив. Четыре окна в столовой. Все четыре превратились в жуткие пасти, готовые в любую минуту сожрать того, кто неосторожно приблизится к ним. «И двери!» — рявкнул Гару. С дверьми ситуация была не лучше. Тоже пасть, только другой формы. Более мерзкая и большая. Кажется, что только подойдешь, и тебя сожрут в мгновении ока. Мы вскочили на ноги, стулья с грохотом попадали в разные стороны. Кажется, машинально все стали в боевую стойку, «Правда, вряд ли это поможет от таких зубищ». «Вы уверены, что в прошлый раз были именно в этой столовой?» — спросила я, не отводя взгляда от ближайшей пасти. «Как с этим бороться-то? Будь на поясе хотя бы меч, можно было бы попытаться воевать. А так, одни палочки до да нож. Не густо». «Здесь», — ответила мне почему-то Сату, которая оглядывалась по сторонам. хмурилась и тоже не понимала, что с этим всем делать. «И было все нормально», — добавил Хидео, оценивая ситуацию. «Хотя что ее оценивать? И так видно, что отвратительная». «Видимо, изменились правила», — заметила я. «Теперь тут не столовая кормит гостей, а гостями столовую». Послышался чей-то нервный смешок. «Ну да, тут и не поспоришь». Радовало одно — на нас пока никто не нападал. Я пыталась сообразить, что все это значит. Какой-то особый вид сумме? Или тут такие дома в порядке вещей? Судя по побледневшим лицам моих товарищей, все же не в порядке. Что ж, уже неплохо. Как с этим бороться? Кто-то знает? Тихо спросила я наугад. Ушей у этих тварей не видно, но кто его знает? Может, они все-таки слышат? Тут теперь все возможно. Очень хочется думать, что учителя про нас не забыли и таки попытаются что-то сделать снаружи. Шенгай, полагаешь, ты тут самая умная?» Огрызнулась Сату. «Поразительно. Даже в такой ситуации она умудряется не думать, как побороть твари вокруг, зато не забывает подкалывать. Плохой из тебя воин Сату и Кеда, а вот ядовитая гадина очень даже ничего». Я не ответила, но в это время быстро прикинула ситуацию. «Итак, нас тут десять, пять девчонок и пять парней. Одна из наших ранена, значит, на нее рассчитывать не стоит, но придется прикрывать». Один из токугавских ребят смело шагнул вперед, но Хидео поймал его за пояс и дернул назад. «Стой, по глупости сейчас окажешься закуской!» Но тот фыркнул. отмахнулся и начал деловито обходить помещение, временами касаясь ладонями стен и старательно обходя окна и дверь. Что-то мне в этом очень не нравилось. Исследовать территорию надо, но делать это с пустыми руками – бред. Это Мада Норои, еле слышно сказала стоявшая за нами девушка в голубом кейкоге. Проклятые окна, которые пожирают тех, кто оказался в доме. Чоу! Внезапно выплыла на поверхность воспоминания. Ее зовут Чоу. Именно так называла ее Техика. «Их можно как-то победить?» Хором спросили мы с Сату. «Мада Норой – это проклятие. Его может наслать только колдун», – произнесла она, облизнув губы. В черных глазах стоял ужас. «Проклятие можно снять. Нужен Амёдзи, который проведет ритуал очищения». «Среди нас есть Амёдзи?» – снисходительно поинтересовалась Сату. И охнула, получив от меня тычок в бок. «Да ты! Заткнись!» – прошипела Харука. «Что делать, если Амёдзи нет?» – напряженно уточнила я. «Конечно, я бы не отказалась от человека, который может изгнать духа, снять проклятие и навалять плохим монстром, Но надо выкручиваться самостоятельно». Шоу прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Рана на руке была страшной, ее стоило перевязать, но пришло странное чувство. Девочка сама знает, что и как делать. Можно прорубить вход в стене, выдохнула Чоу. Обычно вход идет заговоренная сталь, но. Она окинула нас всех взглядом. Но стали у нас нет, подвела итог я, а заговоренной даже речь не идет. Поэтому будем работать с тем, что есть. Конечно, имеется кайкен, но куда ему? Это так, зубочистка для клыков-тварей. А как работать? Изобразим танец черных журавлей? Хмыкнул кто-то из парней. Я сжала левое запястье, нащупывая шрам от подарка богини. Плетунья ведь не просто так помогла мне. Главное сейчас сообразить, как поступить. Как заговаривать, понятия не имею. но должен быть какой-то выход. Изучавший территорию мальчишка, неожиданно прислушался. «Там кто-то есть», сообщил он и указал на стену. В подтверждение его слов послышался рев, от которого похолодели руки. А вот это уже не челюсти в окнах. Откуда-то донесся гул. «Отойди от стены», рявкнула я и кинулась вперед. В этот же момент из стены вырвались когтистые лапы. Мою левую руку обожгло. Из-под кожи вырвался фиолетовый кумихима и светящийся плетью хлестнул перед ними. Две лапы сжались, но одна дотянулась до парня. Тот скрикнул, попытался извернуться, раздался влажный хруст. Я снова хлестнула кумихима, как когтистые пальцы разжались. Хидео с кем-то еще быстро оттянули жертву в безопасное место. Стена теперь дребезжала, рычание стало громче. Лапы с бритвенно-острыми когтями появлялись то тут, то там. «Держитесь подальше!» — крикнула Мисаки. Лапа хлестнула в сантиметре от меня. Скрикнув от неожиданности, я выхватила кайкен и ударила им по длинным кривым пальцам. Послышался визг. Глаза кобры на рукояти вспыхнули сиреневым пламенем. По телу пронесся жар, и в голове прозвучало одно слово. «Бей!»